39. Это уже слишком. То была единственная мысль, которая пришла Утесу в голову, когда он въезжал на стоянку и Макси. Слишком, слишком, слишком. Еще два месяца назад было тихо и спокойно. Ничего не случалось годами. Теперь произошло столько событий и все одновременно. Они оказались не только в эпицентре напряжённых поисков Ассара Сканнса, арест Зиверта Ландерца грозил перерасти в одну из проблем, над которой они полностью потеряли контроль. За последние несколько часов они получили столько писем с возмущениями от избирателей партии шведских демократов, что ещё немного и их сервер рухнет. Неважно, насколько очевидным было то, что он сам инициировал пожар в офисе партии. Если они в ближайшее время не представят какие-то конкретные доказательства, то у них не будет другого выбора, кроме как отпустить его на свободу. О поджоге в общежитии и вспоминать не хотелось. Конечно, этим делом занималась полиция Бьюва, но в течение долгого времени они не добились никакого ощутимого успеха в расследовании. И он уже сейчас мог слышать заявления левых обвиняющих полицию в расизме. Он припарковался на свободное место и посмотрел в сторону входа, где толпились люди с пустыми тележками, пытаясь хоть одним глазком увидеть, что происходит внутри. По крайней мере, это означало, что оградительные ленты были натянуты и помещение очищено. И все же этого было недостаточно. Вся парковка должна была быть оцеплена, чтобы обеспечить достаточное пространство для машин скорой помощи и полиции. Сейчас же фотографы из местных газетенок, которые наверняка уже были на пути сюда, без проблем могли бы с помощью зума прямо через стеклянные двери понаблюдать за работой полицейских. Теперь ответственность легла на его плечи. Именно он должен был выйти из машины, протиснуться сквозь толпу, перешагнуть через оградительную ленту и взять на себя руководство работой. Убедиться, что все сделали то, что должны. И ничего не было упущено. Но он был не в состоянии. Он был даже не в состоянии заставить себя отстегнуть ремень безопасности. Просто все это было не про него. Все эти здесь главные вы должны делать то, что я скажу, совершенно ему не подходили. И если быть честным, он никогда не был особенно заинтересован в роли начальника. Но должностные обязанности требовали от него заменять начальницу, и у него не было другого выбора, кроме как сохранить лицо и попытаться сделать все, что он мог, пока Тувисон не вернулась на рабочее место. Сделав несколько глубоких вдохов, он все же вышел из машины и направился к толпе у входа, оказавшись там услышал, как приказывает всем убрать машины со стоянки, одновременно рассказывая полицейским в форме, как нужно расширить оцепление. Оказавшись внутри магазина Икеа Макси, он прошел через автоматические стеклянные двери и далее мимо полок с пластмассовыми игрушками, а затем увидел двух помощников Муландера, стоящих в отделе свежих фруктов и овощей и надевающих защитные костюмы поверх одежды. В хлебном отделе кто-то из сотрудников стоял и успокаивал разнервничавшегося коллегу. "Ну наконец-то", крикнул Муландер в белом рабочем халате, выходя из-за полки с продуктами для мексиканской кухни и специями. "Где ты был? Мы здесь уже больше часа. Как ты знаешь, у нас есть и другие расследования. И, кстати говоря, теперь, когда у нас есть номер мобильного Ассара Сканоса, Нам нужно будет провести еще одну триангуляцию. Да, Лилия уже говорила мне об этом, фыркнул Муландер. Лучше бы она сразу додумалась поискать его данные в телефонной книге. Тогда бы мы не потратили целое утро на поиски его братца». Я знаю, но последнее, что нам стоит сейчас делать это обвинять друг друга. Расскажи лучше, как у тебя дела. Муландер покачал головой. Пока что мы только успели сделать твою работу. Поговорили с персоналом и некоторыми покупателями, которые были свидетелями происшествия. А почему вы еще не начали проводить техническую экспертизу? Объяснение начинается на К и заканчивается на Оса, фыркнул Муландер. Не спрашивай меня почему, но он, похоже, считает, что судмедэксперты имеют приоритетный доступ к месту убийства. Уже почти полчаса он категорически не даёт нам начать работать. Чёртов идиот. Кем он себя возомнил, этот фрик в полосатых штанах и с длинными волосами? Хорошо, я разберусь с этим, сказал Утёс, хотя всей душой ненавидел конфликты. Если кто и должен обладать правом приоритетного доступа, так это я и мои парни. Ингор, я же сказал, что разберусь. Не было ничего странного в том, что Кассай и Муландер конфликтовали. Они оба были невероятно компетентны в своих областях. Проблема заключалась в их эгоизме и самомнении. Они просто не могли находиться в одном помещении. А теперь расскажи мне о свидетельских показаниях. О'кей. Муландер начал показывать дорогу. Некоторые из них противоречивы, но так всегда происходит, когда случается что-то необычное. Общая картина развития событий такова, что преступник темнокожий мужчина со странной внешностью и надвинутым на голову капюшоном, со странной внешностью. Да, есть несколько свидетелей, которые описали её именно так. Не в состоянии уточнить более подробно, что же именно в ней было такого странного. Как бы то ни было Он стоял в очереди со своим номерком у прилавка с мясом, и вдруг ни с того, ни с сего перебрался через прилавок, вырвал один из ножей иван заел его в шею жертвы. Муландер дернул за специальную веревку, которая открывала дверь только для персонала, и прошел в короткий коридор с обшарпанными стенами и мощными лампами на потолке. Значит, он сделал это спонтанно? Давай потом вернёмся к этому, потому что мы там ещё не закончили, продолжил Муландер. Он тем временем показал утёсу комнату, где один из его помощников сидел на корточках и фотографировал что-то на полу. По-видимому, жертва была в очень хорошей физической форме. И о, кого я вижу! Блудный сын вернулся. Воскликнул кликнул Лейнер Грейде по прозвищу Коса, проходя через вращающуюся дверь, которая вела в помещение за прилавком с мясными полуфабрикатами. "Надо сказать, ты как раз вовремя. Я только что закончил". Он стянул окровавленные силиконовые перчатки, так что они оказались вывернуты наизнанку. Убрал их в изрядно потертый замшевый портфель с бахромой и вышитым символом мира. И достал стеклянную бутылку с чем-то зелёным и вязким, которую тут же осушил одним махом. "На чём я остановился?" ты только что закончил, сказал утёс, который, хотя и был более чем хорошо осведомлён о странном стиле одежды косы, не мог оторвать глаз от красно-белых полосатых штанов, которые торчали из под окровавленного рабочего халата, как два ярких леденца на палочке. И насколько я понимаю, криминалистам пришлось слишком долго ждать, чтобы приступить к работе. Не волнуйся, они как-нибудь это переживут. Коса повернулся обратно к двери, остановил ее движением локтя и провёл утёсом муландорак пространство внутри прилавка с мясом. Я, конечно, проведу более расширенное обследование, как только тело доставят ко мне. Но, как видите, здесь и без Эйнштейна видно, что у жертвы мгновенно развелась гиповолемия, и смерть наступила от потери крови. Лужа крови была около метра в диаметре. И когда утес сел на корточки, он увидел, как свернувшийся поверхностный слой покрылся рябью от едва заметного порыва ветра из распахнутой двери. «И "Это все?» — спросил Муландер. Прошу прощения. Коса, который уже собирался уходить, остановился на середине ступеньки и повернулся к Муландору с выражением лица, которое подразумевало именно то, что он о нем думал. Однако это были далеко не единственные следы. Большие кровавые пятна виднелись по всему полу. То же самое касалось задней стены с белым кафелем и нескольких рабочих поверхностей. Даже кнопки на весах и катушка с обёрточной бумагой были все забрызганы кровью. «Да, разве у тебя нет версии случившегося, или по крайней мере теории о том, как все произошло?" спросил Муландер, не обративший никакого внимания на взгляд Кассы. Убитый, которого, судя по бейджику, звали Ленар Андерсон, был мужчиной средних лет с коротко стриженными волосами. Он лежал на спине, Верхняя часть его тела была в луже крови. Правая рука вытянута, а левая согнута, прикрывая кровавую рану на шее. Как я уже сказал, вы долго здесь работали, и вам никто не мешал. И как я вижу, до Лемии с ним еще много чего случилось. Конечно, так оно и есть. Это и слепой увидит. Но у меня нет привычки высказывать свои версии происшедшего всем подряд. Обычно я сначала делаю полное вскрытие тела, а потом уже выдаю все факты. Рабочий халат жертвы, который когда-то был белым, теперь так пропитался кровью, что казалось, что он красный с белыми пятнами. От ножа, торчащего у него из груди слева, была видна только рукоятка. Если вас интересуют всевозможные возможные предположения и теории, Вы можете связаться с моим коллегой Арной Грувиссоном, продолжал коса. Он в некотором роде специалист по поспешным выводам и домыслам. В лице жертвы была также воткнута вилка для мяса, которая прошла настолько близко к носу, что два ее кончика были видны слева под подбородком. Я бы сказал, что здесь можно сделать не только всевозможные предположения, «Достаточно взглянуть на брызги крови, чтобы увидеть довольно ясный сценарий того, что здесь произошло. если вы спросите моё мнение. Муландер встретился взглядом с косой. Я не знал, что ты специалист по крови. Может, и не специалист, но я по крайней мере знаю, о чём говорю. Эта трещина явно указывает на то, что преступник перемахнул через прилавы где-то здесь. Моландро указал на трещину на стекле прилавка. Потом он, вероятно, схватил один из ножей с этой разделочной доски. Не один из ножей, а вот этот. коса показал в угол, где на полу лежал длинный узкий окровавленный нож. Во-первых, он совпадает с раной на шее. Во-вторых, многочисленные кровавые брызги говорят о том, Что у него было кровяное давление где-то между 120 и 180, что можно считать совершенно нормальным, учитывая ситуацию, в которой он наказался. Следовательно, это был первый удар. Такое чувство, что ты многое пропускаешь и сознательно всё упрощаешь, просто предполагаешь, что такие обильные брызги равнозначны нормальному давлению. Да, прошу прощения. Я немного сократил свой рассказ, чтобы вам было легче понять. Коса позволил себе улыбнуться. Дело в том, что если попасть ножом в сонную артерию здорового человека, то кровь будет бить фонтаном до двух метров при каждом ударе сердца. Если вы посмотрите чуть внимательнее на следы на полу, то увидите, что жертва осталась на прежнем месте, вместо того, чтобы нарезать тут круги и забрызгивать кровью все вокруг. Но ты же не всерьез утверждаешь, что сонная артерия была перерезана полностью, Муландер покачал головой. Тогда бы он рухнул на пол через несколько секунд, и все было бы кончено. Это правда. Она была перерезана лишь частично, но вполне достаточно для того, чтобы вызвать фонтан, последствия которого мы сейчас видим. Только когда он вытащил нож правой рукой, пытаясь как-то защититься. Ему удалось остановить кровотечение левой. Не уверен, сказал Муландер. В таком случае получается, что преступник выхватил или выбил нож у него из руки, или же он сам его уронил. Неважно, как это произошло, но тогда нож должен был оказаться где-то рядом с тем местом, где стояла жертва, а не вон там в углу. Я могу предположить, что он специально бросил его так далеко. Ты знаешь, что я думаю о людях, которые любят предположения. С таким же успехом он мог просто уронить нож а преступник отшвырнуть его ногой. Судя по следам крови на полу. Нет. Даже ты бы это понял, если бы присмотрелся повнимательнее, фыркнул Муландер. Этот нож пролетел по воздуху и ударился о стену вот здесь. Он подошел присел на корточки и указал на небольшую выемку в стене над тем местом, где лежал нож. Это также объясняет некоторые показания свидетелей о том, что жертва кричала преступнику, что тому надо успокоиться. Это в свою очередь говорит о том, что никакой связи между жертвой и преступником не было. Да, скорее всего, это был просто сумасшедший, который взбесился, потому что не мог больше стоять в очереди. Может быть, Во всяком случае создается впечатление, что все произошло спонтанно. И когда нож исчезает из поля зрения, а жертва стоит, держась рукой за шею и пытаясь успокоить нападавшего, тот хватает этот топорик для мяса и наносит удар прямо Нет, топорик был использован позже, когда жертва уже лежала на полу. Раны достаточно глубокие. А значит, преступник держал топор двумя руками. А до этого он использовал его. Коса указал на нож, который все еще торчал в груди продавца мяса. И на этот раз он не совершает ту же ошибку. Не оставляет нож, а крепко держит его и снова и снова наносит пять ударов, пока ему не удается воткнуть его между ребрами и попасть в аорту. Только тогда жертва перестает оказывать сопротивление и падает, после чего преступник может перейти к топорику. А вилка для мяса? Муландер кивнул в сторону двузубой вилки, которая была воткнута в лицо жертвы. Может, последний штрих? Коса пожал плечами. «На тот момент все было уже кончено. Кончено и кончено, я бы сказал, Фабиан, воскликнул утес, не сводя глаз с вращающейся двери, к которой подходил риск. Что ты здесь делаешь? Звонила Тувессон. Что? Как Тувессон? Она же на лечении и отрезанна от внешнего мира. А ты? Разве ты не в отпуске? По-видимому, уже нет. Произошло еще одно убийство. Мы знаем, вообще-то стоим на месте преступления, сказал Муландер. «Ее звали Молли Весман, продолжил Фабиан, не обращая никакого внимания на Муландера. Ее соседка, подруга Тувессон, нашла женщину всего час назад.